Глава 11. С тех пор прошло 40 лет. 40 долгих лет, 40 трудных, бесплодных лет. Врачи на плато сделали всё, что могли. Но что они могли? Составить из двух тел одно, они сумели. Такие операции отрабатывались ещё на земле. Я сам видел не раз собак, живых, весёлых, энергичных, собранных по частям: от одного пса голова, от другого туловище, от третьего ноги и хвост. Удачный продукт блестящего эксперимента, так неизменно назывались эти составленные твари. Для собак операция вполне годилась, но не для человек. Можно, не отрицаю, даже из десяти тел составить одно. однако как из двух личностей, только из двух, образовать одну? Очнулся я уже на земле. Врачи и Мальграм отлично выполнили свое задание доставить меня домой живым. Лучший способ сохранить жизнь – оставить лишь самые слабые ее проявления, чтобы в пути не растратились ее ничтожные запасы. Во мне едином из двух. жизнь не возродили, а законсервировали в тлеющем состоянии. И только на земле, не очень надеюсь на успех, так врачи сами мне потом объяснили, меня вывели в нормальное существование. Я раскрыл глаза и взглянул на мир. Мир исчерпывался больничной палатой и очертаниями двуглавого Арарата в раскрытом окне. Была весна. В окно врывались томные ароматы цветущих абрикосов, могучий дух распаренной земли. Я вспоминал себя. Я был на земле, но сознанием оставался ещё на планете, маленькой неухоженной planetке в системе двух грозных звёзд Гармодии и Аристагетона. Я знал о себе, что не то уже погиб, не то погибаю обрубком человека. Это было первым что я вспомнил, что я без ног. Я откинул одеяло, со спаской ощупал своё тело. Ноги были на месте. И тогда я отчётливо вспомнил, что это не мои ноги, а ноги погибшего Уикерса. Ещё несколько минут я думал, что к моему туловищу просто прирастили чужие ноги, радикально подремонтировали С трудом я приподнялся на кровать, встал на пол. Надо было размять чужие ноги, ставшие моей неотъемлемой собственностью. Ноги функционировали прилично, удержали без дрожи туловище, свободно понесли его к окну и обратно к кровати, также свободно притопнули с первой левой, а потом правой. Хорошие ноги, мысленно похвалил я, пожалуй, даже лучше моих прежних. Я годились лишь на ходьбу, а на прыжки и гимнастические упражнения их не всегда хватало. После небольшой прогулки по палате мне захотелось посмотреть на себя. Зеркала в палате не было. Я подошёл к окну, вгляделся в оконное стекло и чуть не отпрянул в испуге. На меня моим отражением глядел Уикерс. Я снова приблизил лицо к стеклу и снова увидел его. Только теперь вспомнилось мне, меня не подремонтировали, меня переменили. Я сам приказал так поступить со мной. Ненакого пожаловаться, некого винить. Я продолжал вглядываться в себя. Я был Уикерсом, таким же красивым, молодым, темноволосым. Та же его особая ироничная и немного кривоватая улыбка пересекала лицо, когда я захотел улыбнуться. И только одно отличало теперь меня от прежнего Джозефа Генри Викерса. Я, нынешний Викерс, похудел. Глаза не вспыхивали. Я был чертовски измучен и вымотан. Неудивительно, сказал я себе. ведь в обоих моих телесных воплощениях я умер а от смерти даже если потом воскреснешь устаёшь не меньше чем от тяжёлой работы я вернулся в постель лежал думал кто я штилики викерс да конечно облик викерса а интеллект Что господствует ныне во мне, тело Викерса или мозг Штилике? Я скоро быть может выйду из больницы, буду ходить по улицам моего родного города. Тем выйду. Тем буду ходить. Как назову себя прежним знакомым, прежним друзьям? Чуждым им Викерсом или Штилике? Я буду тем, кем знаю себя. тем, чьё детство отрочество врослость я помню. Личность сохраняется тысячами пережитых событий и дат. Услужившей память немедленно возобновила во мне жизни штилики, все мельчайшие детали той жизни полноценно сохранялись во мне. А что я помню о жизни Уикерса? спросил я себя. Ничего не вспоминалось. И не зналась о Викерсе до того момента, когда он вошел в кабинет Барнхауза для встречи со мной. Итак, все ясно, сказал я себе, никакой я не Викерс, я Штилики и иным быть не могу. В палату вошел врач и радостно зо улыбался, увидев, что я лежу с открытыми глазами. Как чувствуете себя, Викерс? сказал он сердечно. По графику выздоровления, рассчитанному компьютером, вы должны были пробудиться завтра, а вы очнулись сегодня. Считаю это очень благоприятным фактом. Уверен, что быстрое восстановление сил гарантировано. Скажите теперь, чего бы вы хотели? Я с минуту придумывал, чего мне хочется. Врач ожидал с той же доброжелательной и радостной улыбкой. Он гордился, что лечит меня лучше, чем рассчитал компьютер. У меня вроде бы некоторые провалы в памяти, сказал я осторожно. Что-то вроде небольшой амнезии. Не сообщите ли, что собственно со мной происходило, если это возможно? Возможно, вполне возможно, заверил меня врач. Тот же компьютер предсказал, что психика моя после пробуждения будет прочной и действенной, скрывать от меня ничего не надо. Итак, операция, она оказалась довольно сложной, слишком уж тяжёлой была авария. Тело сохранилось в целости, но мозгу нанесли неизлечимые повреждения. В общем, летальный исход стал неизбежен. Подключение искусственного мозга кое-что дало, но ведь это паллиатив Искусственный мозг. Он для жизни не годится. Никто ещё не ходил-то сейчас за собой на грузовике с оружием, называемое искусственным мозгом. К счастью, вместе со мной погибал ещё один астронавт, и у него как раз тело получило неизлечимые ранения, а мозг сохранился удовлетворительно. Мне пересадили его мозг, и я возродился к жизни. Чей же Мозг мне пересадили, спросил я. Врач на мгновение замялся. Хмм, честно говоря, не знаю. В истории болезни имени вашего погибшего спасителя не назвали. Впрочем, нам известно, что секретный доклад о драме на Небей остал быти и о подробностях операции передан правительству. Уверен, что если вы потребуете, вам его покажут. И тогда вы узнаете, чей важный орган вам пересажен. Впрочем, мне думается, это не так уж существенно. Главное, вам спасли жизнь, а мы здесь на земле восстановим ваше здоровье. Поболтав ещё, он оставил меня наедине с моими невесёлыми мыслями. Итак, никакой я не Штилики, я Уикерс, как записано в истории моей болезни. У врача и сомнений не появилось, что меня надо называть только так, а не по-другому. Он и не поинтересовался, чей мозг пересажен в тело Викерса. Примат тело перед мозгом для него бесспорен. Не было ли он бесспорен и для Мальграма с его тамошним врачом, ведь они прямо назвали меня Викерсом в истории болезни во все ни штильке? Кто же я теперь для себя и для окружающих? Ну что для себя я штилики со мной не нет, но что для остального мира я викерс я уже понимал. Мысли мои метались, я не мог совместить своей души с телом. Столько писали о раздвоении личности, о двух душах противоборствующих в одном интеллекте. Смешные, удивили и кровавые трагедии. Во мне нераздвоенный интеллект не координировался с телом. Я не знал, как надо обозначить такое редкостное явление, и уж во всяком случае не догадывался, как практически уживу с такой раздвоенностью. Для выяснения того, как мне отныне вести себя, я выйдя из больницы, посетил Барнхаузена на его квартире. Я спрашивал о нём ещё в больнице, мне сказали, что он назначен на Латоно, там развернули большое строительство. обширная для него возможность применить свои административные дарования. Дверь мне открыла Агнесса Плавицкая. Она испугалась, увидев меня. Всё те же двойные золотые колокольчики качались в её ушах. Они приветствовали меня нежным радостным перезвоном. Джозеф, вы Восторженно воскликнула она: "Боже мой, живой и здоровый! Питер, Питер!" закричала она. "К нам гость, самый дорогой гость! Ты просто не поверишь, кто пришёл". Из дальней комнаты выскочил Барнхаус. Он заключил меня в объятие. Если он и вправду был из медведей средней руки, как именовал его Теодор Раздорин, порода этих медведей относилась к самым могучим. Повернитесь, Джо друг мой, командовал он, вращая меня по кругу. Нет, и спереди, и сзади, и с боков полная норма. А ведь мы уже горевали с Агнессой, что вас нет на свете. После этого пусть не говорят мне о слабости современной медицины. Так восстановить вас сам Господь Бог не сумел бы, хотя по легендам он часто практиковался в исцелении и даже воскрешении. Куда вы теперь, дорогой Джо? Останетесь на земле? Вряд ли, отвечал я. Попрошусь куда-нибудь подальше. Летим на Латону, предложил Барнхаус. Отличное местечко. Жуткие перспективы. Никаких нибов и прочих людоедствующих аборигенов. Что вас держит на земле? Ничего не держит, сказал я. Но Латона не привлекает. Слишком шумная планета, чуть ли не половина человечества устремилась туда. Мне бы что-нибудь победней и поглуше. Нябея отбил у меня вкус к перспективным планетам. Я говорил непринуждённо, даже улыбался, что ещё оставалось. Банхаус помрачнел. Да, Нябея, Джозеф Нябея. Вот уж где перспективы. Другого столь же богатого шарика в космосе не найти. Если бы не этот человека-ненавистник Штилике, я бы с помощью Небей такой одал ускорение промышленности на земле, поворот всей нашей истории не меньше. Агнес сказала с мягкостью, какой я не ожидал от неё. Штилике не ненавистник, Питер. Он фанатик. У него глаза безумца, так мне всегда казалось. Он и жизни своей не пожалеет ради своей мрачной идеи вытаскивать недо человеков из пропости. Страшно даже вспомнить, как он весь спружинился, когда ты возражал ему. Я и сейчас задрагаюсь, лишь подумаю об этом. Мрачный, мрачный. Радостно подтвердил Барнхаус. В общем, мир его праху. Поменьше бы таких деятелей. Но насчет идеи ты не права, Агнес. Я тоже жизнь отдам за свою идею, но какую? Безмерно умножить благоденствие человечества вот моя идея. Идея, идея, розьнь. Вы не находите, Джозеф? Да. Идеи бывают разные, согласился я и стал прощаться, ссылаясь на то, что ещё не вполне восстановил своё здоровье. От Барнхауза Я пошёл в управление дальнего космоса. Помню, что очень боялся всех прохожих. Среди них могли быть знакомые Уикерса, кинулись бы ко мне с расспросами, а я никого из них не знаю, что им говорить. В управлении я направился к Игнатию Скоморовскому. Он подписывал мою командировку на Неабею. Он распорядился доставить мой мозг живым на землю. не ученик, но друг Раздорина, Скоморовский уже лет 30 заведовал всеми делами на все солнечных планетах. Он не мог не знать, как из двух разнохарактерных людей составили одного человека. Он дружески обнял меня, не так мощно, как Парнхаус, но ещё теплей. Однако по тому, как деликатно он отвёл глаза, я понял, что ему больше, чем просто непривычно моё преображение. Он не смог сопоставить меня с моим теперьшним обликом и растерялся. Признаваться в том либо промолчать? Как по вашему, Игнатий, кто я теперь, Штилики или Викерс? спросил я прямо. Он с полминуты помолчал, перебарывая неприятие моего нынешнего образа. Для нас... Вы всегда штилики, сказал он твёрдо. И для будущих поколений тоже. Да, после моей смерти, Игнатий, когда вы наконец погрузите мой сохранённый мозг в консервирующий раствор. Но это не скоро. Смерть моя отодвинулась. Я ведь вернулся с Небеи на четверть века моложе, чем улетел туда. Так что с во дворением мозга в музей придется погодить. Он отпарировал, что такую задержку с превращением в музейный экспонат от души приветствует и одобряет. Я гнул свою линию. Для себя я штилики, для всех, кроме нескольких посвященных в тайну, викерс. Это становится нестерпимым. Я чувствую себя актером, вынужденным играть нелюбимую роль. Мне надо срочно умчаться куда-нибудь, где меня не знают. В качестве всем известного социолога Василия Штилики я, так вас понимаю, спросил он. В качестве мало кому известного Джозефа Викерса, отрезал я. Я надел едва ли подходящую мне маску, но она срослась со мной. Снять ее не могу. Игнатий Скамаровский предложил мне Матриану, планетку объемом в три-четыре земли, спутник белого карлика Саломеи. Астросоциологу на Матриане дел не много, небольшое поселение людей, никаких зверей и туземцев, мирная, упорядоченная жизнь. На этой благословенной планетке я провел следующие двадцать лет, ничем не отметив их, неважными делами. не крупными событиями. И я не желал ни важного, ни крупного. Я был Штилики, но прежнего Штилики, энергичного, целеустремлённого, властного, в общем, фанатика, как обозвала меня Агнес Соплавицкая, не существовало, и следов этого былого Штилики я не находил в себе. И Уикерсом я остался лишь по фамилии и облику. Смена тела оказалась отнюдь не похожей на смену одежды, как представлялось мне поначалу. Я перестал быть Штилики и не стал Уикерсом. Тем я был те 20 лет на Матряне. Незна добросовестным средним работником, тусклой личностью не выше того. Не богу свечка, не чёрт у кочерга, как именовали таких Наши предки. Так я постиг великую истину. Еще никому, кроме меня, не известную во всей своей трагической полноте. Мы привыкли отделять характер от внешности, интеллект от телесного образа. Этот человек умен, строг, решителен, способен к творчеству. а высокий он или низкорослый, красивый или уродливый, толстый или худой, быстрый или медлительный, все эти внешние признаки мало значищие, они характер не определяют. Таково обычное мнение. Я на своем невеселом опыте доказал, что оно ошибочно. Мозг штилики внедренный в тело Викерса. потерял 9/10 своих возможностей. Теперь вижу, что раньше, некрасивый, нескорослой, медлительный, я был в своём роде выдающейся личностью, и Уикерс был незауряден, быстрый, решительный, энергичный, целеустремлённый. Нас объединили в одно целое и породили среднего человека, исполнительного, старательного работника, звёзд с неба не хватающего и пороху не выдумывающего. В нас сохранились наши недостатки, наших достоинств поубавилось, некоторые и вовсе потерялись. Я уже не уверен, что мозг Штилики, освобождённый от тела Викерса, в момент моей смерти займёт своё место в назначенном ему саркофаге именно таким. каким его хотели бы видеть. И окончательно убедившись, что настоящего возрождения мне не ждать, я вернулся на землю. Теперь я консультант музея космоса, заслуженный, но ничем особенным не выдающийся астроинженер Джозеф Генри Уикерс на отдыхе. В пантеонном зале стоит пустая урна, ожидающая мой мозг. В музей знают, что где-то обретается живой человек, носящий в себе мозг знаменитого астросоциолога. Но что это за человек? Где он? Не знает никто. И вряд ли кто поверит, если бы я и признался слишком уж мало схож не претизательный консультант с человеком, ставшим символом мужественного звездопроходца. А я неожиданно признался молодым парням и девушкам, вылетающим на далёкую Небею. Они поверили. Почему я сделал это? Обрадовало, что так долго закрытая planetка снова раскрывается. Что же там произошло? Погибли навеки несчастный народ Нибов или стараниями тех, кто пришёл после меня, возрождён к новой жизни? И тебе смертно захотелось полететь туда с ними Василий Альберт Штильке, Джозеф Генри Уикерс. Конец книги. Звукорежиссёр Елена Соболева, читал Юрий Заборовский.